«Извольте видеть, если бы я не был так уверен, то уж, разумеется, при моей опытности не рискнул бы так прямо обвинить вас, ибо за подобное, прямое и гласное, но ложное или даже только ошибочное заявление я, в некотором смысле, сам отвечаю. «Я это знаю -с.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 «Прусская куриная нога в кринолине! Ах вы! Ах вы! Да она из комнаты-то не выходила, как пришла от тебя под лица! Тут же рядышком подле Родиона Романовича и села! Обыщите ее! Коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней! Ищи же! Ищи! Ищи!»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 «Воровка! Вон с квартир! Полис, полис!» — завопила Амалия Ивановна. «Их надо Сибирь прогдать! Вон!» Со всех сторон полетели восклицания. Раскольников молчал, не спуская глаз Сони, изредка, но быстро переводя их на лужина. Соня стояла на том же месте, как бы без памяти. Она почти даже не была и удивлена.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 В этой доверчивой, детской и вместе с тем отчаянной мольбе защитить, что казалось, все пожалели несчастную. По крайней мере, Петр Петрович тотчас же пожалел. Сударыня, сударыня, восклицал он внушительным голосом, до вас этот факт не касается.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 но послышались восклицания, принимавшие и грозный тон. Все затеснились к Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась к лебезятникову. Андрей Семенович, я в вас ошиблась, защитите ее. Один вы за нее. Она сирота. Вас Бог послал, Андрей Семенович Голубчик, батюшка. И Катерина Ивановна почти не помня, что делает, бросилась перед ним